Сегодня вместе с Майером появился еще какой-то деятель. Но в отличие от Майера, всегда затянутого в военную форму, пришедший был одет в неплохой костюм, и по местным меркам был, видимо, достаточно крут, так как даже невозмутимый Готлип Карлович как-то слегка стушевался и быстро исчез из палаты. «Здравствуйте, господа!» Деятель присел на стул, где обычно располагался майер. Тот сегодня занял позицию у двери, где часовой заранее поставил еще один стул. — Как ваше здоровье, господин Манзарев? — Получше уже могу вставать и ходить, хотя голова еще болит временами. Повязки сняли и рана в боку уже не так беспокоит. — А ваше, господин Козырев, это он уже к кресту. — Так э, нога еще болит, но сидеть тут уже без дела надоело. И так почти полтора месяца здесь кантуемся. Э, — Что, простите? Деятель приподнял бровь. — Ну, сидим тут, прям как на следствии. — Это вы правы, — кивнул головой пришедший. — Следствие действительно имело место быть. — Так что ж расследовать-то? Мы уж тут все в бессознанке были, когда ваши войска пришли. — Видите ли, деятель обращался уже к нам обоим. Обстоятельства вашего попадания в госпиталь действительно были весьма драматическими. Не скрою, это сыграло свою роль в том, что вы попали именно сюда, а не в лагерь для подозрительных лиц. Да, мы проводили проверку, и могу вам сообщить, что мы ее окончили. И что? Что он вдруг молчит? Чего такого им удалось накопать? А что-то накопали, это очевидно. Где же я прокололся? А в том, что прокололся именно я, сомнений не было никаких. Крест тараторил, как пописанному, и в отличие от меня, тем узнал досконально. Сейчас он начнет меня колоть, и тут уж не отбрешешься больной головой и потерей памяти. Этот деятель не чета майеру. Видно хватку оперативника? Он и сел так, что глаза у него в тени, а нам солнышко из окна прямо по рылу лупит. И какие мы имеем в руках козыри? Татуировки и мое уголовное дело? Так это они уже все изучить успели. И что у нас еще есть? Похоже, что ничего, кроме вилки под матрацем. Я ее чисто инстинктивно приватизировал еще неделю назад. Как чуял. Странно. Вот и крест напрягся. Он что, тоже где-то накосячил? У нас еще остались несколько вопросов к вам, господа. Это нужно для того, чтобы понять, что нам с вами делать дальше. Своих уголовников у нас хватает и без вас. И факт того, что вы сидели в тюрьме, еще не делает из вас борцов с советской властью, как с таковой. Как это говорится, враг моего врага, мой друг. Так будет ли моим другом человек, обворовавший моего врага? С таким же успехом он может обворовать и меня. Что вы скажете на это, господа? Гражданин, начальник. «Это крест. Я... Можете называть меня господин Райнхельд. Я представляю здесь полицай Аймамт. Вам знакомо название этой организации?» «Гестапо. Час от часу не легче. Тип, то что от нас нужно?» «Да», — сказал я. «Слышал кое-что. Это покруче нашей уголовки будет». «И существенно!» — кивнул головой Райнхельд. «Надеюсь, вы понимаете, что наша организация пустяками не занимается?» «Понимаю». «Тогда вопрос, кому пришла в голову идея побега?» «А в самом деле, кому?» «Кто задавал основные вопросы по теме?» «Хромой, так. То, что творилось снаружи, отслеживал красавец». Он к воротам ходил. Кто-то из них? Нет. Когда хромой спрашивал, он в бок косился. Так, а кто у нас там сидел? Нет. Красавец этот от меня справа был. Хромой напротив и смотрел он. Барин. Точно, он. Они вместе все с ним после переговаривались, причем по очереди. Крест, он может знать. Нет, не может его к костру не подпустили, вернее, сам не подошел. Правильно, не по масти он. Но все же, все же. Ну хоть глазом подмигни, недоумок. Нет, смотрит, куда он смотрит. Интересно. Тут же второй этаж, а он еще прихрамывает. Или это он комедию для меня и немцев разыгрывает? Зачем? Ему-то чего бояться. «Значит, есть что-то за душой? Есть!» «Ну?» — это Райнхельд. «Мой вопрос слишком сложен для вас?» Майер расстегнул кобуру. «Незаметно для нас. Ну, это он так думает. Про окно забыл. А там, как в зеркале, все отражается. Значит, вопрос серьезный, и Майер это знает». Нельзя лохануться, нельзя. Еще раз, что я знаю про барина? Да ни хрена я не знаю, кроме того, что он жив остался, ранен, тяжело. Насколько? И его увезли на операцию. А почему тут не оставили? Врачей нет? Ерунда. Карлович хирург от бога. Значит, еще что-то есть, чего мы не знаем. Почему? Так, кто еще мог? Да кто угодно мог. Ладно, еще раз. Хромой красавец убитый. Хромого я точно сам видел, а красавец рядом с ним был. Будем считать и ему, кирдык, и толку от них чуть. Взять авторство на себя? Не покатит. Крест помнит наш разговор, не сдержится, выдаст себя, И тогда нам обоим карантей. Барин, барин. Стали лечить, значит, нужен он им. Не факт, нас тоже лечат. Ладно, примем это за аксиому. Он им нужен. Барин, побег его мысли. Потом, конечно, мы все думали, как и что. Так, Райнхельд кивнул. «Вы говорите, что идея побега принадлежала барину?» «Да». «Но конкретной разработкой занимались вы?» «Я». «И как же так вышло, что побег не удался? Ведь у вас большой опыт в делах подобного рода». «Не знаю. Думаю, что кто-то настучал». «Да, здесь вы правы». Донос действительно был, и мы его нашли в бумагах НКВД. — И кто же там был такой языкастый? — А зачем это вам? — Ну, даст бог, встретимся, по побазарим. Только вот не завидую я ему после такого базара. Вы его знали как иголку. — Быть не выдержал крест, — поймаю на клочки порву. — Да, — прищурился Райнхельд, — ну, как говорится, бог вам в помощь. Только вот, чтобы поймать, надо сначала поиметь, правильно я говорю, такую возможность. А для этого надо, как минимум, оказаться на свободе, в полном здравии. Опять рыбу за гроши. — Так это еще не все его сюрпризы? — Похоже, что так. Теперь вопрос к вам, господин Козырев. Где вы были во время попытки побега?